Глава 37 Кот вскочил первым, метнулся к дверям и замер. Закрывал с собой проход, поэтому было не разобрать, что же так удивило оборотня. А материал? Стой! Кто о чем? А Альбина все о науке Кто там? Тамара? Вера приподнялась с края кровати, а Дима спустил ноги с кушетки и медленно встал следом. Зверь бы сейчас точно сказал, кто это, но все чувствовали себя слегка дезориентированными, а еще ждали подвоха после такой подставы от лис. Дмитрий на всякий случай стал перед Верой, готовый ко всему. Кто знает, сколько еще кланов в сговоре. «Кот!» — вопросительно обратился глава к помощнику, слыша, что шаги смолкли а помощник будто окаменел. «Тамара и...» Он запнулся, а потом нехотя отступил, открывая дверной проем. Показалась девушка, взлохмаченная, грязная, будто ее хорошенько вывалили в грязи, а на руках ребенок. Малыш, примерно полгода. «Откуда?» «Это сын Вадима, у головы лис». Тамара гордо задрала подбородок. «Раз мы лишились зверей, то должны действовать так же грязно, как и лисы». «Дети ни при чем!» Гибрид от злости заскрипел зубами. «Их нельзя вмешивать! Чем лучше, если готова похищать младенцев, тем более грудных!» Вера была полностью с ним согласна. Ее взгляд поддерживал Диму лучше позвоночника. «И что делать, когда мы лишились силы?» «Мы не лишились силы. Мы лишились зверя. И то, надеюсь, временно». «И как мы будем бороться? Голыми руками? Человек против оборотня не выстоит?» «Ты просто не видела нашего головы недавно. Он убил троих голыми руками и придушил четвертого». «Самого крупного зачинщика. Человек против четырех зверей». Наконец тихо сказал кот, который до этого момента был словно заморожен. Тамара побледнела, словно впервые задумалась о других вариантах. Похоже, она рассчитывала на похвалу. На то, что ее поступок спасет клан в такой опасный момент. И совсем не подумала о других вариантах. «Как ты его украла?» и как узнала обо всем. Я была на пробежке в зверином обличье, когда все случилось, видела лис в защитных костюмах. Я тоже обратилась в человека из-за этой волны. И когда поняла, что они сделали, то направилась напрямую в их логово. Ну вот, они были невнимательны, не ожидали гостей. Тамара с нежностью и болью посмотрела на дитя. Это был порыв. Я хотела сделать другое, но осенила так внезапно. Девушка замолчала, опустив голову. Косоя коры закрыла лицо словно занавесом. И кот тоже опустил голову. Дима выступил вперед. Что сделано, то сделано. Будем решать проблемы. Все осуждения потом. Ребенка точно уже схватились. «Меня никто не видел», — скинула голову Тамара. «А след? Это ты лишилась зверя, а не они. Думаешь, не сложат два и два?» «Тогда у нас есть козырь». «Я никогда не буду делать из ребенка мишень». Внезапно отдаленное тявканье и порыкивание прорвалось сквозь приоткрытое окно. Дима выглянул и напрягся. Лисы штурмуют забор. Кот, собирай всех на лобном месте. Тень, забери ребенка у Тамары». «А материалы?» — воскликнула Альбина, но вынуждена была остушеваться под возмущенными взглядами. «Открыть ворота», — приказал Дима и наткнулся на сопротивление взглядов. «Глава, может, не стоит?» — шепнул стражник на воротах. Иных подкосило отсутствие зверя. Но гибрид точно знал, что нельзя сейчас показать ни капли страха. «Выходи, подлый трус!» — кричал с другой стороны ворот голова лис. «Вадим, только и способен, что красть младенцев?» Глава иных тяжелым взглядом посмотрел на своих людей, и те не смогли ослушаться. Открыли ворота. Тень с малышом по приказу Димы спрятались в одном из тайников. Наемник держал крошку как бомбу, а руки его тряслись от напряжения. Это было самым худшим заданием на его памяти. Дмитрий первый вышел навстречу рыжим, встретившись с головой лис в нескольких метрах от ворот. За гибридом на отдалении держались иные, не выходя за территорию клана, как и просил их лидер. Тебе же сказали, что мы решим вопрос со зверем, бросил в лицо папаша. Вадим, глава Лис, был братом Кати, жены Суворова, и на этом все его достижения заканчивались. Как лидер он был никакой, скорее хороший ученый, а вот дисциплина и организация у рыжих всегда хромала на все четыре лапы. Даже удивительно, что сейчас... Перед глазами была такая воинственно настроенная толпа. Уж кто не был воинами, так это плуты. Скорее, партизанские войска. Вот это в их стиле. Решили, ничего не скажешь. Поделись, Вадим, ты с самого начала это планировал. В вопросе гибрида не было ни капли уважения. Планировал, чтобы ты украл моего сына Фыркнул негодующий Вадим, сжимая кулаки. «Он действительно злился. Посмотрите-ка на него. И лисы за ним смотрели с таким видом, будто это иные играли нечестно, а не они». «Не строй из себя дурака», — рыкнул гибрид. «Если думаешь, что лишил нас зверя и обезоружил, то я тебя разочарую. Мы порвем вас в клочья и так». «Что? О чем ты?» — скривился Вадим, кажется, совершенно не воспринимая нападки. О том, за что отрывают рыжие хвосты и засовывают в глотки голыми руками. Чуть не взорвался Дима от оскорбленного вида лис. «Не ожидал, что вы пойдете на такое. Только открой секрет. Зачем? Думаете, что сможете всех так одолеть? Все кланы?» «Что зачем?» «О чем ты? Да мои люди допустили ошибку, за что лично приношу извинения!» Слышалось совсем неискренне. «Но отрывать дитя от матери — это слишком!» «А не слишком лишать весь клан зверей?» Еле разжимая челюсть, спросил глава иных. «Что значит весь клан?» Мне доложили, что при взрыве пострадали лишь двое. Вадим обернулся в поисках ответа, и Денис неуверенно кивнул. «Будешь делать вид, что это не вы подъезжали шесть часов назад и оглушали нас?» «Бесполезно. Тамара видела вашу машину, как и вас самих, в защитных костюмах. Продуманность восьмидесятого уровня. Какая святая простота!» «Что?» Вадим выглядел действительно правдоподобно непонимающим. «Машина? Костюмы?» «Все это время мы из норы не зале чтобы проблему решить». «Проблему господства в мире», — не верил гибрид. «Да о чем ты толдычишь? Говоришь, что мы подъехали на машине и оглушили всех зверей твоего клана, а сами подстраховались?» Наконец дошло до Вадима. «Именно так». Одна бровь Димы скептически взлетела вверх. «И поэтому ты украл ребенка? уточнил Вадим. «Почти». «Денис, где сейчас взорвавшаяся машина?» — снова обратился к младшему брату Лис. «Агрегат номер один, который взорвался в норе, из которой всех эвакуировали, с готовностью отчитался Денис» но там от механизма остались рожки до да ножки. «Второй?» — кратко спросил Вадим. «Над вторым мы как раз работали во временном убежище», словно напоминал очевидно, Денис. «А третьим?» «Ну, третий у нас страховочный. Не знаю, можно ли его назвать копией. Там использованы более дешевые материалы». «Где он?» оборвал Вадим. «На складе», — тот же рапортовал Денис. Дима слушал все это с ироничным выражением на лице, а потом спросил. «И к чему эти расспросы? Делаешь вид, что ни при чем? «Мы и правда имеем отношение только к аппарату, но не к диверсии», — Вадим обернулся к своим. Мы можем поклясться, что каждый из нас сегодня работал над решением инцидента. Задействованы были все. Именно поэтому вам удалось украсть ребенка. И почему я должен тебе верить? Ты можешь не верить. Но тогда тот, кто все это провернул, сможет нанести еще один удар, наслаждаясь, как мы вгрызаемся друг другу в глотки. Вера. «Эй! шш! Тень!» Услышала я снизу. Дима велел нам с Тамарой спрятаться на одной из крыш, оборудованной убежищем. Всех, кроме кошачьих оборотней, не любили забираться высоко. А лисы и вовсе не выносили высоты, поэтому место казалось в голове сейчас наиболее безопасным. «Вот только кто там тень зовет. Он же с ребенком спрятался в другом месте». «Не наши», — тихо шепнула мне на ухо Тамара. Мы осторожно выглянули из-за бортика плоской крыши, почти не дыша. «И нюха нет», — посетовала она еле слышно и безнадежно. «Двуликие, всю жизнь привыкли надеяться на чуткий нюх или зрение, а вот я, сколько лет полагалась только на обычные человеческие чувства, поэтому не сильно расстроилась утрате суперспособности и сразу заметила кое-что странное. На них черные макасины Первый раз видела такую странную обувь на мужчинах-оборотнях. А то, что это были именно они, не оставалось сомнений. За время сынами я стала различать то, как двигаются двулики и люди. У них была клава на лицах, разглядела я. «Ты видишь? В этой тьме?» — удивилась Тамара. «Кажется, потеря ее зверя деморализовала ее полностью. Она настолько отвыкла быть без сверхспособности, что даже не пыталась использовать обычные, так сказать, базовые настройки. А я видела и слышала. И вообще казалось, что ко мне потихоньку возвращаются звериные чувства из-за этой уверенности в себе». «Похоже, намного быстрее, чем у всех других. Может, все это потому, что малыш был защищен в своем домике и меньше подвергся воздействию». «Почему они ищут тень?» — спросила девушку, осторожно следя за чужими. Тамара тяжело вздохнула. «Ответ один. Макасины для тихой поступи. Балаклавы — это бродячие» в их стиле действовать из-под тишка. И пока главы готовы разорвать друг друга, они проникли на территорию. Смотри, сбили всем нюх и теперь устроили засаду в кустах. Но при чем здесь тень? Это он организовал? Не знаю. Но тень с лисенком? Он нет, неужели мы сами дали в руки то, чем можно контролировать еще один клан? Ужаснулась я. Они лишили нас зверя. А теперь и лисы не смогут выступить против них и помочь нам. Отчаяние Тамары обрело мощную форму. Тень-говнюк. Все изначально продумал. Втерся в доверие под видом крови и привязанности к тебе. А сам ждал удобного случая? Внутри что-то сопротивлялось этому. Не хотела верить. Маячила какая-то нестыковка, хотя все факты указывали на причастность тени. Тем временем группа шла вдоль здания, стоявшего напротив, а мы замерли, не двигаясь. «Тень!» — снова шепнули они. «Мы застыли, а через несколько секунд из окна вниз спрыгнул тень».